Глава двадцать вторая. О смысле здравого смысла. Лена прекрасно знала, что она не очень-то умна в смысле наук и прочей ерунды. «Лена, учись!» «Лена, надо домашку делать!» «Лена, кем ты быть-то собираешься? Ты же ничего не знаешь!» Все эти и еще куча подобных высказываний постоянно звенели в ушах Елены Прекрасной. Почему прекрасной и с большой буквы все просто. По поводу самой характеристики стоило просто на Лену посмотреть. А про остальное, единственный древнегреческий миф, который Лена помнила, был про ту самую первую Елену прекрасную, которая окружила головы древнегреческим мужикам. Ну да, она первая, а Лена вторая. Причем Леночка была уверена, что она-то покрасивее будет. Но красивых много, умных тоже хватает. А вот у меня, кроме красоты, есть еще здравый смысл, осознала как-то Леночка. Осознала и больше не забывала это никогда. Красивая девушка, которая ни нипочём не хочет учиться, это вовсе не редкость. Ну и чем все заканчивается?» Или в замуж за суперпупера местного разлива, или пробиваться в модели. Но там, пока пробьешься, убиться можно. Да и ненадолго это. Или... «Но мне это совсем не подходит. Я девушка приличная», — размышляла Лена. Остается, что?» «Третье. Не хочу. Второе. Не могу. Первое?» хм, «Да, пожалуй. Замуж можно». Только вот эти супер-пуперы все время разводятся и женятся, женятся и разводятся, причем все время на разных девушках. А мне так зачем? И не хочу, и не могу. Значит, цель в замуж оставляем, но меняем кандидата. Как можно видеть по рассуждениям, Леночкин здравый смысл был весьма бодрым и явно любил реалистичные сценарии. Так, крутые отпадают. Денег куры не клюют, но и баб вокруг моря. И они в это море постоянно ныряют за новой рыбой. Бедные обычные отпадают тоже. Мне надо будет или идти работать, или жить бедно. Что там, разве разгуляешься на одну мужнину зарплату? Тогда остаются устойчивые середнячки с накоплениями или с богатенькими родителями. Такого в себя влюбить и дело в шляпе. Только надо выбирать непротивного, чтобы надолго. Лена повыбирала, повыбирала, ну и выбрала Илью. А что? Зарабатывала очень неплохо, родители обеспеченные, сестра старшая бездетная и из синих чулков. Еще какой-то младший брат имеется, но в заграницах. Отрезанный ломоть, короче. Тут Леночка, конечно, промахнулась. Не учла она степень привязанности семейства к Владику. Да и кто бы такое мог предположить? Приняли ее отлично. Писанная красавица с отличным покладистым характером, умением неплохо готовить и стремлением окопаться дома и вести хозяйство, родственникам мужа, безусловно, понравилось. Настолько понравилось, что пошли шутки о том, что... Вот бы Владику такую жену! Лена поначалу и внимания на это не обратила. Родила ребенка, крутилась в своем уютном и приятном мире, где было все так, как она хотела, была довольна жизнью. И тут приехал Владик. На его фоне Илья сразу же стал казаться мужиковатым, простоватым, серым и неинтересным. А тут еще и семья как проснулась. Все вокруг Владика плясали, что показательно, Илья тоже. Илью словно и не интересовало и не беспокоило то, что его задвигают назад. Все дальше и дальше от кормушки, от семейной недвижимости, от всего ценного. Хм, ошибочка вышла, констатировал Леночкин здравый смысл. Обломс. Обидно оказался таким перспективным и надежным. Но он, этот самый здравый смысл, был у Леночки не только бодрым и упорным, но еще наблюдательным и крайне влюбленным в два математических действия — сложение и умножение. В свою пользу, разумеется. «О, а чего, кстати, этот самый Владик нас так разглядывает, а?» — поинтересовался здравый смысл — заставляя Леночку присмотреться к объекту. Че это ему надо?» «А? Да ладно. Прям вот так?» «Ну, не знаю, не знаю. Как-то это не очень, наверное. А с другой стороны? А что такого-то? Мне же надо в жизни надежно устроиться. Опять же, ребенок. Это растить вон сколько денег надо. А мне самой?» «А Илья?» — слабо пискнул кто-то из гулких глубин Лениного сознания. «Кто это там голос подал?» — поинтересовались слаженным дуэтом Лена и ее здравый смысл. «Это я! Совесть!» — тонкий дрожащий голосок того, кто давно привык помалкивать в дизайнерскую тряпочку. «Был настолько неавторитетным, что даже слушать, что им произносится, никто не стал». Не хватало еще слушать тут всяких. Владик был приятным, обаятельным и беззаботным, комфортным. Но... Как он мог так с нами поступить? Лена, узнав о покушении на Машу, просто рассверепела. Нет, вовсе не потому, что возмутилась этим событием, а потому что Владик растратил деньги, оставив Лену с детьми на бабах. Да еще и попался. А кто теперь будет о Леночке заботиться? Хм. О, а чего, кстати, Илюшенька на нас так смотрит, а? В самый тяжкий момент отчаяния здравый смысл подтолкнул Лену повернуть голову в нужном направлении. Хм. С Владиком ошибочка вышла, но причин для паники нет. Лена подумала-подумала... Да и не стала паниковать, Быстренько переобувшись в прыжке На первого мужа. А что такого? Влюбленный отец моих детей. Ну ладно, ладно, старшего. Но он-то про обоих думает. Удачно, кстати, Что Владик, Лариса и родители Илью просвещать не стали. Так что воссоединяемся И живем, как я и мечтала. Только вот... Свекровь что-то мешать стала. Со свекровью тихая и покладистая Леночка разобралась в два счета. Таня ожидала резкого неповиновения и банального увода покорного старшего сына из зоны влияния, а заодно и из тонущей семейной компании, куда спешно пришлось искать наемного управляющего. Зато свекор оценил. «Лена, я никакую недвижимость продавать не буду» а ее прилично сама знаешь учти я все завещаю внукам и илье как <къех> отцу так что сама думай поняла владик <пых> жалко дурня но кто ж знал что он на такое пойдет лена в компании со своим здравым смыслом вечным и безотказным советчиком все поняла правильно Ей гарантируется комфортная и удобная жизнь, если она остается с Ильей и растет детей. Казалось бы, мечта достигнута, Илья с ней, уехали в отдельную квартиру. Илья устроился на отличную работу с приличной зарплатой. Будущее обеспечено наследством, живи спокойно. На море вот планируй поехать, но тут... Илья брякнул о том, что его бывшая жена вернулась к... «Нет, ты представляешь, мы еще не развелись. Она уже с этим, с Хантеровым. Да ты б его видела. Он ростом чуть выше, чем мне по плечо. Хлипкий такой, жилистый. Мимо пройдешь и не заметишь». «Погоди, погоди». Лена прищурилась. Здравый смысл активно попинал задремавшую память... Та оскорбленная сосна порылась в архивах, но информацию добыла. Твоя мама говорила, что он, как выяснилось, начальник службы безопасности какой-то крупной корпорации. Да, Мироновых. Тут Лена озадачилась. Нет, она отлично помнила, зачем, в принципе, замуж выходила. Надежный достаток при отсутствии работы – наше все. Домашние дела ее не утомляли, дети были спокойные, готовить она, пожалуй, даже любила. Жизнь удалась? Хм, Как бы да, но... И это «но» Лену озадачивала. Машка, корова какая-то, старая и некрасивая. Лена торжествующе уставилась в зеркало. «Нет, ну правда...» По сравнению с Еленой Прекрасной, Маша бы выглядела исключительно обыденно и незаметно. Илья от нее ко мне просто примчался бегом, аж спотыкался на поворотах. А к ней, значит, этот ее Хантеров вернулся. Ничего слаще пустой каши Маши не пробовал. «Э, Лен, Лена, нам бы притормозить!» Здравый смысл попытался было хозяйку остановить, но она, охваченная эйфорией от того, что за спиной у нее достигнутая мечта, стабильная и обеспеченная жизнь, шикнула на своего советчика и прищурилась, гордо глядя в зеркало. «А что? Он не районная крутышка, уже в возрасте, прыгать плохой не будет. Но в смысле от меня не будет». «Наследство свёкра? Ха! Он может, крепкий, раз свекровь столько времени выносил. еще лет двадцать может прожить запросто. Детей Илья все равно обеспечивать будет. А я? А я могу попробовать привлечь рыбку пожирнее». Именно с этой целью Лена и поехала с Ильей, Правда, не забывая поговорку про синицу в руках – С Ильей она была нежна и трепетна. «Илюша, я так по тебе соскучилась. Хочешь, я с тобой поеду?» «А? Нет, правда, хочешь?» Еще бы он не хотел. Правда, засомневался. «Тебе же скучно будет. Инструменты». «Ничего, зато вместе побудем. Дорога туда, дорога обратно. Давай?» Прекрасный внешний вид Лены — Илья, конечно же, принял на свой счет, так что ехал гордый и довольный, поглядывая на красавицу рядом. А красавица раздумывала, как бы попасть на участок к Маше. Может быть, его там и нет, но попробовать-то можно? Можно. Нужно. Маша только брови подняла, узрев, какую красотищу к ней принесло шальным ветром. «Машунь, привет!» — пропела Лена. «Я рада тебя видеть!» «Привет!» — без энтузиазма отозвалась Маша. «Илья, я все собрала. Забирай и уезжай!» «Илюша, ты бы посмотрел, а? А то, может, что-то лишнее увезем. Потом возвращать надо будет. Дешевле сразу!» — мурлыкнула Лена. «А, да, точно, Маш! Может, я могу войти?» «Хочешь проверить по списку? Пожалуйста. Вот тут очень комфортно. Тенек и трава мягкая». Маша собралась было развернуться и уйти, закрыв за собой калитку, но не тут-то было. «Маша, можно мне с тобой поговорить? Пожалуйста, мне так нужно!» Лена умоляюще сложила ладонью подбородка, не сомневаясь, что это подействует. Правда, нельзя сказать, что она Машу очень уж хорошо знала. Маловато встречались, но кто бы ни дрогнул перед таким ангельским личиком, разве что каменное сердце. Оказалось, что у Маши как раз такое. лена извини, но я общих тем для разговора не вижу». «Нет, подожди!» — раненый чайкой скрикнула Лена. «Я думаю, я почти совсем-совсем уверена, что ты меня во всем винишь. Маша, клянусь тебе...» Я ничего не знала. Она хотела было припасть к Машиному плечу, словно в порыве чувств. Но ее голос вызвал неожиданное явление. Точнее, даже не одно, а три неожиданных для Лены явления. Из калитки выскочил растрепанный, высоченный парень, пес здоровый, как теленок, и явно проигрывающий им во внушительности мужчина. «Маш, все в порядке?» уточнил мужчина. Лена смотрела на него во все глаза, стараясь не выпустить на лицо неумолимо наползающую гримаску презрительного недоумения. «Это вот это, что ли, Хантеров?» уточнила она у своего вечного советчика. «Ой, а чего это он такой хлипкий? Да его Илья одним пальцем перешибет». Она невольно покосилась на Илью, который оторвался от инструментов и шел поздороваться. Ну, как бы поздороваться? Руку-то протянул, да так и остался с этой самой протянутой рукой. Хантеров не обратил на него ни малейшего внимания. «Маш, все хорошо, не волнуйся». Маша отлично уловила недоумение красавицы Лены, связала его с ее внешним видом, Да и вообще с самим ее визитом. И теперь старательно сдерживала смех. Вообще-то первой реакцией было «Да ладно, она что, шутит?» но ну, нельзя же такой дурой быть!» «Что вообще-то простительно?» Ну не знала Маша про Ленин здравый смысл с калькулятором в цепких лапках и чахлую совесть, загнанную в непомерные глубины сознания. «Кирилл, ты иди, я тут сама разберусь». Маша тепло улыбнулась Хантерову. «Вот еще, я лучше тебя подожду. Да и грех визит таких гостей пропускать». Хак мог бы и не тратить сарказм. Ни Илья, постоявший-постоявший с протянутой рукой, да и вернувшийся к сумке с инструментами, ни озадаченная Лена этого так и не поняли». Правда, Ванька подозрительно закашлялся, да Маша розулыбалась, прилетевшей на ближайшее дерево вороне, но это не считалось. — Илья, ты все проверил? Я бы не хотела, чтобы ты завтра или послезавтра вспомнил, что еще что-то забыл. Маше очень захотелось, чтобы эта парочка собралась, да уехала поскорее, подальше и навсегда. Я рулетку не вижу, ну, лазерный дальномер. «Он точно был на даче. Я от родителей забирал и сам сюда привез, чтобы не потерять», заявил наконец-то Илья. «Я помню, куда я его положил». «Ну, иди, возьми, раз помнишь». Маша легко пожала плечами. «А еще набор отверток». «Возьми». «А еще, Илюша, мне твоего ничего не надо. Все по твоему списку я тебе выдала». «Если ты что-то вспомнил сверх списка, сосредоточься, припомни точно все. пойди и забери». Маша наконец-то рассердилась и говорила непривычно гневно для Ильи, отчего он моментально подобрался и послушно отправился к калитке. «Вань!» – Хак показал глазами на объект, который требовалось проводить, и Иван исполнительно шагнул за Ильей. Лена во все глаза смотрела, как Илья проходит мимо Хантерова. «Ой, ну фу, посмотреть не на что. Он что, такой богатый, что Машка с ним после Ильи согласилась быть?» Объяснение было для Лены вполне понятным. «Ой, Маша, а ты нас не познакомишь? Это же твой а, первый муж». «Да, именно так». Маша покосилась на невозмутимого Хака. «Кирилл, это Елена, первая жена Ильи, потом жена Владика, его брата, а сейчас, как я понимаю, опять уже практически жена Ильи». «Очень приятно», — отреагировал Хантеров тоном, которым обычно произносят глубочайшие соболезнования. «Машуль, пошли». «Кирилл, я бы хотела с Машей поговорить». Ленин здравый смысл четко и понятно щелкнул ее по темечку, сигнализируя о том, что Хантеров на нее не реагирует абсолютно. Следовательно, ее идея оказалась провальной. На этом можно было бы и остановиться. Но у Лены был вопрос, на который ей очень хотелось получить ответ. «Говорите», — любезно разрешил Хак. «Нет, ну, наедине». «В смысле, без вас?» «Кирилл, ты меня подожди пару минут, ладно?» Маша отчетливо поняла, что это особо не успокоится. «Что ты хотела?» Хак завернул за калитку, скрывшись из глаз, и прислонился плечом к столбику забора, ничуть не смущаясь тому, что он все отлично слышит. Заинтересованный Иван, стоящий в дверях гаража, тоже насторожил уши. «Маш, это что, реально твой первый?» «И ты к нему вернулась? Правда, что ли?» «Правда». «Но мне Илья рассказывал, что та квартира, в которой ты живешь, она твоя добрачная, да?» Маша пожала плечами. Никак не получалось у нее понять, к чему эти вопросы. «Моя. То есть вы поженились, и у него ничего такого, ну, такого не было». «Лен, какого такого?» «Ну ладно, сейчас он богатый. Могу понять. Но раньше-то не был. Почему ты его выбрала? Он же не интересный совсем. Вон Илюша гораздо симпатичнее. Что у него такого могло быть, чтобы ты за него в молодости-то вышла?» «У него. А у него Леночка была и есть главное. Он сам. Большие деньги — это штука относительная». Они есть, есть, а потом иногда случается так, что раз, и их уже нет. Это я тебе как главбух, чистую правду говорю. Так что я и сейчас к нему вернулась не из-за денег. И раньше, когда у него их не было, с ним была не из-за них. Трудно, да? Маша сочувственно покосилась на недоумевающую собеседницу. Понимаю, но, Лен... «Я тебя очень прошу, забирай ты Илью и уезжайте поскорее и подальше. А главное, на подольше, желательно навсегда. Осознаешь? А то я ведь чисто из вредности возьму, да познакомлю своего второго бывшего мужа с какой-нибудь юной и жадненькой девицей. «О, ты ж смотри, как сразу все поняла!» Последние слова относились к торопливому исходу Елены Прекрасной к машине и яростному нажатию изящной ручкой на клаксон. Илья торопливо вывалился из машинного гаража, сжимая в руках рулетку, набор отверток, ручную старую-престарую дрель и рванул к машине. «Леночка, что? Мне тут надоело!» — капризно заявила главная женщина его жизни. «Забирай свои железки и поехали!» «Да, да, конечно». Сумка перекочевала с травки в багажник, туда же была уложена последняя добыча, и Илья вернулся к Маше. «Ну, до встречи в суде, на разводе». «Нет, она туда не пойдет. Я пришлю адвоката». Холодно ответил Хантеров, вышедший из-за калитки, чтобы проводить гостей дорогих. «Хорошо. Тогда, Маш, до свидания». «Ну, прощай, так правильнее будет. И удачи тебе. Она будет кстати», — напутствовал его Маша. О, «Ну, хорошо. И вам того же». Илья повернулся было к Хантерову, но, ощутив какую-то неправильность, торопливо покивал головой и нырнул за руль. Он попытался потом понять, что же было не так, но это было лучше видно со стороны. Боюсь, дядька того типа сильно смутил. На этого самого Илью еще никогда не смотрел сверху вниз тот, кто значительно ниже его ростом. Сформулировал Иван последнюю поставленную точку в общении с парочкой незваных гостей. «Пошли, Маш. Полагаю, что мы их больше тут не увидим. Я как бы не очень хотел бы дружить с семьями». «Я тоже. Веришь?» — рассмеялась Маша. «Верю. И да, я тебе сразу признаюсь. Я подслушивал. И ничуть об этом не жалею. Наоборот, ты мне никогда не говорила, почему именно вышла за меня замуж. Знаешь, мне приятно было. Хантеров прижмурился, как довольный кот. «Хунта, тебе я могу признаться, что все еще проще. Я тебя люблю». «Ну вот, Леночка, она этими категориями думать не умеет, а я бедняжку и так озадачила. Кстати, ты не знаешь, как бы нам лучше все объяснить детям? А то мне кажется, что они что-то начали подозревать. Маш, ну, конечно, они начали подозревать, это же наши дети». Хантеров подмигнул Ивану, стоящему у гаража, в надежде, что его примут за ничего не слышавший элемент декора, и запер калитку, символически поставив точку в визите Илюши с его здравомыслящей Леночкой.